Глава 7. Пользуясь отъездом императорской фамилии, разумеется, не обретавшейся в зимнем дворце круглый год, благотворительный бал теософического общества устроили в одном из просторнейших залов зимнего, в сногсшибательной убранной алыми занавесями казарме с золотыми колоннами, с виду вполне способной проглотить целиком вестминстерское аббатство. Даже Исидра, неизменно державшийся так, будто его немало не беспокоит ничто, вплоть до гибели земного шара, приостановился в дверях и, негромко, по обыкновению монотонно прошелестел. «Диос!» Эшер не без труда сдержал улыбку. «Путешествия расширяют кругозор», — заметил он. Сверкнув бледно-желтыми глазами, вампир искоса взглянул на него. Вновь поднял взгляд, оглядел окаймленные золотом потолки и многолюдную толпу, водоворотом бурлящую вокруг столов с закусками у дальней стены. «Как и долголетие!» — парировал он. «Сколько б не тешился я иллюзиями, будто на сей-то видел предел деньгам, пущенным по ветру власть имущими в угоду собственному тщеславию!» Жизнь вновь и вновь преподает мне урок смирения. Поневоле уверуешь в существовании Бога. Словно хрупкий, безукоризненно изящный черно-белый фантом, Исидра вошел в грандиозный зал первым. По крайней мере, сегодня меня не заставят подтверждать правоту какой-нибудь экзальтированной дамочки, якобы видевшей феи в глухом уголке собственного сада. пробормотал Эшер, следуя за вампиром. Что все эти знатоки, кажется, почитают профессиональным долгом любого профессора-фольклориста. Особенно та идиотка, кузина Лидии, убежденная, будто я большой специалист по духам, шумящим среди ночи и вечно затаскивающая меня на сеансы. Даже не думал, что в каком-либо из крупных европейских городов отыщется столько истинно верующих. «Как я уже говорил...» Вам просто не хватает веков, это к трех опыта в сих материях. Я обзаводиться им я совершенно не желаю, твердо ответил Эшер. В ответ вампир к немалому удивлению мимолетно, неожиданно по-человечески улыбнулся. Отчего же? Свои преимущества у него имеются. На полпути сквозь толпу, через акры сверкающего паркета, отделявшего двери от буфетных столов, Эшер замедлил шаг. «Так они существуют в действительности?» Исидра обернулся к нему. Повсюду вокруг дамы в атласных платьях с вырезом, согласно Санкт-Петербургской моде, едва ли не до сосков, И нездорового, испитого вида джентльмены в вечерних костюмах, либо в экстравагантных шелковых народных нарядах, во весь голос, смешая французский с русским, болтали кто об апортах, кто о приведениях, кто о материализации эктоплазмы, кто об акциях железных дорог. Апорт – телепортация, паранормальное перемещение объекта из одной точки в другую, либо возникновение из ниоткуда. Эктоплазма — загадочная субстанция, выделяемая организмом медиума, основа для последующей материализации чего-либо, например, призрака. Кто именно? Феи из глухих уголков сада. Я изучал рассказы о встречах с ними, начиная с античности и заканчивая современностью, но ни на секунду не верил, что их действительно хоть кто-нибудь видел, точно так же, как и исследуя предания о вампирах. «Разница», — ответил Исидро, — «в том, что вампиры — существа вовсе не сверхъестественные. Мы просто довольно редко встречаемся, и в большинстве своем достаточно умны, чтобы не показываться на глаза куда более многочисленным жертвам». Что же касается фей из глухих уголков сада... На их счет у меня, подобно всем собравшимся в этом зале, имеется лишь мнение, не более. Суть его такова. Отрицать, что некоторые особы действительно видели духов стихий и даже имели беседы с призраками, я не могу. Но глубоко сомневаюсь, что все претендующие на подобный жизненный опыт действительно пережили нечто серьезнее... «Обмана чувств». Оценив формулировку по достоинству, Эшер заулыбался. «А вам самому доводилось когда-либо видеть фей?» «Полагаете, они охотно покажутся на глаза вампиру?» С этим Исидро отвернулся. «Туше», — мысленно признал Эшер, и, сунув руку в карман чрезвычайно американского пиджака-смокинга, нащупал письмо от Лидии, полученное под вечер по возвращении от леди Ирен. Затем он расправил плечи и напомнил себе, что все до единого в зале – жалкие, суеверные бездельники и даже не протестанты, а сам он, милостью божий, американец, и значит запросто справится хоть со всей этой толпой хлюпиков «русский». Твердым шагом проследовав к встречающим гостей, он был представлен хозяйкам бала, сестрам-двойняшкам, дочерям князя Черногорского, выданным замуж за кузенов царя, темноглазым, статным красавицам примерно его лет, одетым с той самой изысканностью, которую англичанки приберегают лишь для приемов при королевском дворе. Едва Эшер приблизился к ним, рядом откуда ни возьмись будто улыбчивый джин в зеленом мундире возник князь разумовский вовремя вставивший пару хвалебных слов о широте взглядов мистера пламера а заодно о принадлежащих ему солидных пакетах акций судоходных компаний и мяса хлодобоин То и другое обеспечило Эшеру постоянный приток собеседников на весь вечер, аристократов и аристократок, утомленных косностью догм православной церкви, иистово стремящихся исследовать сферы, объявленные так называемой современной наукой «несуществующими». Бледных, но энергичных отпрысков обширного сословия наследных профессиональных бюрократов, сотни лет правящих Российской империей, до краев переполненных любовью к настоящей Руси, Руси подлинной, деревенской, разбирающейся в собственной душе лучше кого бы то ни было, и, разумеется, шарлатанов. и местных, и заграничных, и вовсе лишенных каких-либо национальных черт, хватавших Эшера кто за плечо, кто под локоть, словно вознамерившись силой уволочь его к вратам просвещения, искательно заглядывавших ему в глаза со словами «Я вижу вас, взывающего истины, а я вижу вас прохвоста, нацелившегося на мой карман». Интересно, попробовал ли кто-нибудь из этих субъектов нажиться за счет Исидра и с каким результатом? В Кэбе, по пути к дворцу, ознакомив спутника с перечнем докторов, к которым следует присмотреться, Эшер завел разговор о графе Гленищеве. «Не столкнемся ли мы с ним сегодня?» «Вряд ли». Одетый в элегантный вечерний костюм, Исидра скрестил на груди обтянутые лайкой руки. В огнях, освещавших набережную фонарей, вампир казался статуей, вырезанной из слоновой кости. А с его соперником в борьбе за власть, с князем Доргомышским... «Полагаю, окажись тем, кого видела леди Ирен Доргомышский, Голенищев назвал бы его, хотя бы только затем, чтобы прибавить ему огорчений». Исходя из этого, я полагаю, что в ночь приема у Аболенских князь был на том же костюмированном балу в опере. Да, в тщеславен, а также изрядно глуп, особенно в вопросах выбора птенцов. Однако, дабы остаться хозяином города, ему пришлось осознать, что каждый из нас в безопасности лишь до тех пор, пока не видим». собравшиеся сегодня здесь, прежде всего как раз из тех самых, с кем ни один вампир в здравом уме бесед затевать не станет. Все эти люди, веря в существование вампиров, занимают столь высокое положение в обществе, что власть имущие к ним прислушаются. «И наше счастье», — сухо добавил Исидра, — «что этим людям...» Не верит ни одна живая душа. В самом деле, едва войдя в вестибюль, Исидра сделался не то чтобы в буквальном смысле слова невидимым, но совершенно неприметным, и Эшер этому нисколько не удивился. Задумался только, зачем? От того, что вампиру не по силам придать обезображенному шрамами лицу совершенно человеческий вид? или ему просто не хочется вступать в разговоры с четырьмя тысячами человек, не интересующихся ничем, кроме загадочного дождя из живой рыбы, выпавшего в Волнивилле, ро айленд в мае 1900-го, или природы звездного студня. Что бы это ни означало, внеземного он происхождении или же сверхъестественного. Пятеро, четыре женщины и мужчина, поведали Эшеру о призраках, обитающих в их домах. Весьма серьезного вида дама за шестьдесят, увешанная бриллиантами, за которые запросто могла бы приобрести весь новый колледж, и души всех его преподавателей, заговорчески держа Эшера за руку, рассказала ему о феях, живущих в самом глухом уголке ее сада. «Скажите на милость!» – воскликнул Эшер в ответ, кое-как скроив столь же серьезную мину. «Еще трое». в разное время ненавязчиво направленные в его сторону князем Разумовским, рассказали Эшеру все о феномене самопроизвольного возгорания человека. Как ныне выяснено, та женщина из Франции в XVIII веке была лишь одной из множества случаев, уходящих корнями к библейским преданиям, истово уверяла его кореглазая дама судя по стоимости платья и драгоценностей, супруга либо сестра чиновника высшего ранга подвязающегося в одном из министерств ученые сговорились определенно сговорились держать подобные вещи в секрете от публики из страха посеять панику но я своими ушами слышала от близкого друга чьим словам можно безоговорочно доверять о подлинном случае со знакомым его близкого друга из Киева. «Чистая правда», — прогремел невысокий, ползатый, точно слегка перекормленный гном, джентльмен в круглых очках с толстыми линзами. Подобно многим из гостей мужчин, хотя Эшер отметил, что к искреннему увлечению теософией более склонны особы женского пола, На бал он предпочел явиться не в строгой фрачной паре при белом галстуке, но в так называемом народном костюме. Иными словами, в свободной рубахе на выпуск, на крестьянский манер, мешковатых штанах и смазных сапогах. Разница состояла лишь в том, что народ из унылых, запущенных деревень обычно не шил рубах и штанов на заказ из плотного китайского шелка. «Опубликую я все, что сумел обнаружить, на том бы моей репутации в университете и конец», продолжал гном, ухватив Эшера за рукав в манере, недвусмысленно намекавшей на быстрое бегство прежних слушателей и грозя ему пальцем, поднятым к самому носу. «Однако все данные определенно указывают на подлинность этих свидетельств. И ведь заметьте, не где-нибудь в Индии или там в Мексике, здесь, в Петербурге». Только в минувшем сентябре в окрестностях Малого Сапсониевского дворник одного из доходных домов обнаружил в одной из комнат груду углей, пылавших так жарко, что все тело жертвы, за исключением туфель, сгорело дотла. «Именно-именно! И не именно, именно. один случай! Целая эпидемия!» — вклинилась в разговор супруга чиновника. Четыре, а то и пять. И все в этих ужасных трущобах, вокруг тюремного замка кресты и, и вокзала. И всякий раз одно и то же. Масленистый желтый нагар на стенах, сизый дым в воздухе. «Скажите на милость!» Воскликнул Эшер, переключившись с английского на школьный французский, на коем старательно, с немалым трудом поддерживал разговоры. «И это еще не все. Подобные возгорания или обгоревшие тропы без единого следа чего-либо горючего рядом были замечены и в августе, и в октябре, и все, что характерно здесь, в Санкт-Петербурге», добавил гном, ткнув Эшера коротким пухлым указательным пальцем в жилетную пуговицу. «Конечно, ученые вас заверят, что возгорания наблюдались исключительно на выборской стороне». В отвратительнейших мсье Пламеры из петербургских трущоб, а проживающие там бедняки, жизни себе не мыслят без водки. Эрго все были нищие пропойцы, чьи проспиртованные отрепья воспламенились от окурков американских сигарет. Воспламенились? Вот так? У всех до единого? У каждого? Я вас спрашиваю. Я слышал как минимум о семи случаях. Выходит... Семь человек, в том числе юная девушка, судя по размеру и фасону туфель, кстати, заметить, совсем не из тех, в каких ходят фабричные работницы. Семь человек дружно ухитрились облиться водкой в количествах достаточных для сожжения не только плоти, но и костей. — Но что все это значит? — спросил Эшер. — Все это предзнаменование конца света. С легким негодованием, как будто ответ Эшер обязан был знать сам, пояснила супруга чиновника. — Знамение грядущего пришествия Антихриста! — Вздор, вздор! — немедля ощетинившись, возразил гном. — Бах мой, мадам, неужели вы слыхом не слыхивали о вечной смене циклов существования Вселенной? С этим он вновь повернулся к Эшеру. В глазах его вспыхнули искорки энтузиазма. «Это лишь доказательство тому, что Вселенная входит в тот план бесконечной пучины эгонов, где рубежи, отделяющие естественное от сверхестественного смещаются, утрачивают определенность». Мы, круг астрального света, отыскали в древних писаниях намеки на подобные явления, туманные и насказательные, но означать чего-либо другого они просто не могут, сущности, обитающие в иных планах. — Да как вы можете? — в свою очередь возмутилась дама. упорствовать в приверженности науке, когда знамение грядущего судного дня и огненный дождь с небес и рев первой трубы и седьмая печать — вот, у вас под носом! Как можно быть настолько слепым?» Видя, что уже оба начисто позабыли о его существовании, Эшер отступил в сторону, и тут над самым его ухом негромко, тоненько прозвучало. «Не в окрестностях малого Сампсониевского», а в Малом Сампсоневском переулке. И, как мне удалось установить, все эти семь случаев в итоге сводятся к одному». Обернувшись, Эшер встретился взглядом с бледноглазым, неприметным человеком невысокого роста, в очках с толстыми линзами, чем-то неуловимо напоминавшим холоднолицых птенцов спутников графа Голенищева. Князь Разумовский, нависший над незнакомцем сзади, приподнял брови, однако в его предостережениях Эшер ничуть не нуждался. Охранкой, тайной полицией, от невысокого серого джентльмена веяло за версту. Немедля сделавшись американцем, насколько это возможно, Эшер сдвинул брови и с простодушной горячностью заявил. «Похоже, вы много чего об этом знаете, мистер Зуданевский». — представил серого-коротышку князь Разумовский. — Господин Алоиз Зуданевский. — А это, позвольте представить, мистер Джул Пламер из Чикаго. — Ужасно рад познакомиться с вами, сэр! — громогласно объявил Эшер, стиснув ладонь Зуданевского и встряхнув ее будто ручку водяного насоса. Его сиятельство сообщил мне, что вы ищете сведения о феномене самосгорания человека. В бледно-серых оттенках петербургской зимы в глазах Зуданевского блеснули искорки любопытства, прекрасно знакомые. Сколько раз я точно так же поглядывал на собеседника сам. Эти искорки предостерегали проявлять слишком большой интерес чревато излишними вопросами. А зачем Ему это все. Эшер кивнул. «Да, слухов-то ходит куча. Мне, дескать, так-то и так-то рассказывали. А как доберешься до сути, оказывается, случилось все там, где никто ничего не подтвердит. А я ищу настоящий случай. Подлинное событие». «Так вы журналист, мистер Пламер?» Эшер почесал переносицу. «Нет. Понимаете ли, мистер Зуданевский, человек, которого я ищу по... по кое-каким личным причинам...» Тут он взмахнул рукой, словно отгоняя эти причины прочь. «Так вот, в одном из тех редких случаев, когда он, говоря со мною, не врал, то есть, на мой взгляд, не врал, слышал я от него, будто именно такая штука случилась с его сестрой, причем прошлой осенью». «Кажется, он думал, что дело там в каком-то заговоре, но подробности мне неизвестны». «И как же звали вашего друга?» «Мне он назвался Орлов», — проворчал Эшер, памятуя о том, что Зуданевский наверняка первым делом проверит показания, данные им в полиции. «С тех пор я выяснил, что тут он соврал. Однако у меня есть причины полагать, что отправился он сюда, в Петербург». — А я, — ставил Разумовский, — буду весьма благодарен за любую помощь, какую вы, либо ваше отделение, сочтете возможным оказать моему другу Пламеру в его изысканиях. Склонив голову, Зуданевский отвесил князю поклон в манере, граничащей с Шутовской. — С удовольствием окажу любую посильную помощь, ваше сиятельство. «Даже во фрачном костюме он казался серым, точно паук, цвета пыли, и обладал лицом человека. Нет, сам Эшер наверняка ушел бы из департамента, лишь бы не стать таким же. Лишь бы не стать человеком, готовым исполнить все, чего не потребует от него власть имущие, не задаваясь вопросом «зачем?» и даже не находя в этом ни малейшего удовольствия». Известно ли вам, где находится штаб-квартира отделения на кронвергском проспекте напротив крепости? Если вы предъявите на входе вот это... Зуданевский извлек из кармана визитную карточку и попросите проводить вас ко мне, скажем... Скажем, завтра, в час пополудни. Я покажу вам, чем мы располагаем. Едва Эшер вручил полицейскому свою карточку, одна из сестер, великих княгинь, ухватила его за плечо и поволокла прочь знакомиться с спиритуалистом, собирающим средства на учреждение Института исследований сверхъестественного. Да не где-нибудь, а в Чикаго. И это испытание в некоторых отношениях оказалось для Эшера гораздо труднее беседы с Зуданевским. Ведь Зуданевский даже не думал расспрашивать о городе, где Эшер, отродясь, не бывал. К полуночи в соседнем зале подали ужин. Разумеется, постный, с крой, икрой, норвежской семгой и тысячи сортов грибов и солений. А еще в одном зале, перед рядами кресел, играл на рояле необычайно талантливый молодой пианист. Однако слушала его разве что треть собравшихся. По наблюдениям мэшера многие не просто беседовали, флиртовали, Причем куда откровеннее, чем принято в Лондоне. Как, дорогая, среди бела дня? И кто мог подумать с собственным мужем? Неторопливо переходя от компании к компании, Эшер крайне досадовал на необходимость вместо музыки вслушиваться в болтовню гостей. Во имя короны и родины, как сказал бы МакАлистер, дьявол его раздери. На ходу он знакомился с окружающими, будто случайно ронял кое-какие намеки, упоминал о кузене-специалисте по болезням крови и мысленно просеивал сквозь мелкое сито бесконечные потоки шутливых, ни к чему не обязывающих разговоров, интересных ему куда меньше музыки, абсолютно игнорируемой собеседниками. то и дело приходилось напоминать себе, что Кайзер стремится каким-то образом привлечь вампиров к военным действиям, и что американцу, которым он притворяется, не отличить концерта Дебюси от далеко в низовьях Суони, даже под страхом смерти. Way down upon this one river. Известная американская песня, написанная в середине XIX века, а позже признанная официальной песней штата Флорида. Увы, толковали вокруг в основном о самых известных из спиритов, подвязающихся на Ниве стало верчение или призыва духов и в данный момент практикующих в Санкт-Петербурге. Причем одного из них Эшер узнал, то был шарлатан, улеченный в мошенничестве лондонской публикой. С притворным восторгом выслушивал он рассказы о людях, исчезавших на глазах многочисленных толп, Хотя обычно не в тех городах, где представлялось возможным провести доскональное расследование. Или разнообразных предметах, апортированных из задаленных мест с спиритами-духовицами, вплоть до настоящих воробьиных гнезд, чудесным образом перенесенных в Санкт-Петербург из Китая, хотя скорее раздобыли их куда ближе и безо всяких чудес. Не говоря уж о тайных свиданиях, конфузах, интрижках и сговорах куда менее возвышенного свойства. И вот посреди рассказа самой великой княгини Анастасии об огромном сияющем колесе, явившемся команде шведской рыболовной шхуны, в небесах посреди Атлантического океана, не далее, как в прошлом году, за плечом ее высочества мелькнуло знакомое лицо – Мерлин. Ведро ледяной воды на голову и то бы не возымело такого эффекта. «Этого типа я видел в Берлине. И его фамилия... Рислер. Довольно молод, высок, сутул, бесцветен, с пытливым, назойливым недовольством в водянисто-синих глазах. Именно эта манера держаться и кислая мина, и запомнили Сешеру ярче всего». На его памяти этот молодой человек около полудюжины раз входил и выходил из здания Аусвертигес АМТ на Вильгельмштрассе. А служил там, помнится, клерком. Фамилию его Эшер выяснил лишь потому, что давно обзавился привычкой знать в лицо и по имени всех, кто хоть как-нибудь связан с дипломатической службой. На всякий случай, вдруг да пригодится. Извинившись перед великой княгиней, Эшер двинулся следом за тощим, сагбенным германским клерком, идущим вдоль зала с тарелочкой икры и треугольных тостов в одной руке и бокалом шампанского в другой. Первая зарубежная командировка. Среди тех, кому поручали слежку за иностранными агентами, этот клерк не числился, по крайней мере, в 1896 И до сих пор не обладал ни манерами, ни походкой опытного агента, «Даже внешности изменить не удосужился. Все те же жидкие усы, все те же вислые баки. Неужели эти идиоты с Вильгельмштрассы действительно полагают, будто их клерков низшего ранга никто не помнит в лицо?» «Скорее всего, нет. А значит, Рислер прислан сюда с заданием, которого никому другому не поручить». Возможно, как единственный в достаточной мере владеющий русским или точно знающий, что представляет собой загадочный звездный студень. Среди множества сплетников вперемешку с хозяевами бала, теософами, флиртующих и болтающих у претенциозных золотых колоннадц вдоль стен зала, проследить за германцем, оставаясь незамеченным, не составляло труда. Месье Пламер, дорогой!» Локоть Эшера железной хваткой стиснула тонкая ручка в лайковой перчатке в восемнадцати пуговицах. «Вы просто обязаны познакомиться с одной из наших самых усердных искательниц истины, госпожа Анна Вырубова. Это мсье Пламер, наш гость из Чикаго». Провожая взглядом удаляющегося клерка с вислыми баками, Эшер поклонился второй из великих княгинь. Великой княгини милиция, носившие изумруды, тогда как великая княгиня Анастасия предпочитала рубины, и круглолицей, слегка полноватой блондинки невысокого роста, держащейся за ее спиной. По счастью, Рислер, или как он здесь именовался, был довольно высок. — Из Чикаго! — взвизнула госпожа Вырубова, в радостном изумлении всплеснув пухлыми ручками и ухватив Эшера за руку, точно экзальтированная школьница. — Подумать! «Только из самих Соединенных Штатов! Как вам нравится Петербург, Шермсье, «Здесь дрожайший!» «Прошу прощения, ваше высочество!» С поклоном заговорил Эшер, бросив взгляд в сторону Рислера, достигшего цели и остановившегося возле рослого статного, располагающей внешности джентльмена с заметной проседью в темных волосах и коротко остриженной бородке». «Не просветите ли вы меня, кто таков вон тот джентльмен? Тот, что принимает шампанское от злокозненного клеврета». Дамы переглянулись, заулыбались. Ямочки на щеках госпожи Вырубовой достигли поразительной глубины. «О, драгоценный мой мистер Пламер! Это доктор Бенедикт Тайс! А вы просто как в воду глядели! Злокозненный клеврет!» По-моему, вернее все текстеля не опишешь, поскольку в его глазах, жутких, вечно бегающих из стороны в сторону глазках, что бы он ни утверждал на словах, нет ни малейшей веры в теории нашего милого доктора Тайса касательно потаенных сил мировой души. Он немец, пренебрежительно бросила великая княгиня, избавив Эшера от необходимости украдкой сверяться со списком, присланным Лидией. Впрочем, фамилию эту и даже адрес – Самсониевский проспект, главная улица Выборгской стороны, он помнил прекрасно. «Ну нет, милица, не смей говорить о немцах в этом ужасном, высокомерном тоне. Да, доктор Тайс – немец, однако разум его открыт для воздействия незримых миров, дай бог каждому. Здесь он, мсье Пламер, в подлинном изгнании», – вздохнула толстушка. Такое горе, такое горе. Как вспомню его трагедию, слезы на глазах наворачиваются. Хотя я, мистер Пламер, вообще страшная плакса. Все подруги говорят, ты, дескать, слишком уж впечатлительно. Понимаете, он был слишком молод, когда этот ужасный бисмарк сожрал, присоединил к этой кошмарной германской империи их страну. Вот он и предпочел власти Берлина изгнание. Покинул родину, да так и не вернулся назад. А ведь Бавария — особая отдельная страна, и тебе, милиция, это известно. Так что на самом деле доктор Тайс вовсе не немец. И к тому же, — добавила Вырубова, повернувшись к Эшеру и схватив его за руку, — совсем бескорыстно делает столько добра, работает с бедняками в трущобах. «Да, это правда», – признала великая княгиня, и отвращение к родине доктора на ее лице сменилось снисходительной улыбкой. «Хотите, месье Пламер, я вас ему представлю. Только, боюсь, наша Аннушка изрядно преувеличивает его веру. Да, Бенедикт изучает фольклор, но, увы, он скептик до мозга костей. Ох уж эти ученые!» Тут ведь нужна беззаветная, искренняя детская вера, а им не по силам отдаться ей всей душой. А может, все дело в том, что избыточное развитие черепных нервов ослепляет внутренний глаз, мешая прозревать истину? А может, все его время и силы попросту поглощает клиника? И это действительно, как выразилась Аннушка, трагедия так трагедия. Почту за честь. — ответил Эшер. — Мнение скептика я всегда выслушаю с удовольствием. Какой прок в аргументе, если он не выдержит света, льющегося с обеих сторон? — Вот и я то же самое, то же самое постоянно твержу. Победно воскликнула Анна, запрыгав на месте точно девочка лет четырех. — Нужно душу раскрыть, отринуть предубеждение. Ох, простите, мсье, мы отойдем на минутку. генерал салтыков щеренский хочет мы вскоре вернемся повидавший достаточно дипломатических приемов эшер прекрасно знал что ни одной хозяйки не пройти и десятка футов не будучи остановленной либо отвлеченной от разговора кем-нибудь из гостей и растворился в толпе доктор бенедикт тайс заговорил и сидро возникшие рядом едва эшер шагнул в нишу меж двух покрытых позолотой колонн у стены. А никого другого из списка миссис Эшер сегодня здесь, насколько мне известно, нет. Возможно, никто из остальных просто не содержит благотворительной клиники и не нуждается в пожертвованиях». Заметил Эшер, взглянув из-за колонны в сторону баварского экспатрианта. А рядом с ним стоит клерк из германского Министерства иностранных дел в Берлине. «Вот как!» Вампир смирил доктора и его клеврета взглядом змеи, наблюдающей за парой сверчков. «Возможно, вам показан визит в его клинику. Любопытно, что там можно увидеть. Вы с ним поговорите?» «Да, но, думаю, не сегодня», — ответил Эшер. «Прежде чем снова увидеться с ним и оказаться узнанным, хотелось бы послушать, что скажет о нем Разумовский». И, может быть, один из моих друзей в местном отделении департамента. Тогда я подожду вас снаружи. Тот ли он человек, которого видела леди рэн или нет, шансы отыскать здесь сегодня двух германских ученых, сопровождаемых агентами Аусвертигеса МТ, равны примерно 950 тысячам к одному. Хорошо. Только пожелаю князю Розумовскому доброй ночи. Полагаю, вашего исчезновения он не заметит. По-моему, он весьма и весьма увлечен беседой с некой красавицей-баронессой. Но поступайте, как знаете». Исидра двинулся к выходу. Оглядевшись в поисках князя, действительно занятого беседой, которую некто третий мог бы принять за предложение руки и сердца, Со стройной с муглолицей дамой в броском розовом платье по ту сторону зала Эшер направился было к ним, но тут на плечо его легла чья-то ладонь. Учуявший подошедшего задолго до того, как тот остановил его, Эшер оглянулся и вздрогнул от неожиданности и отвращения. Конечно, без грязнуль, не любящих мыться, не обходится ни один многолюдный прием. Как показывал опыт, знатное происхождение отнюдь не исключает подобных причуд, но этот человек оставлял далеко позади их всех. Его народный костюм был пошит из шелка самых дорогих сортов, однако рука на плече Эшера оказалась на удивление грязной, с длиннющими обкусанными ногтями, а лицо, возникшее перед Эшером в полумраке, обрамляло неопрятная крестьянская борода. Вот только глаза. — Кто это? В великосветском антураже бала грубый простонародный говор русского казался не менее неожиданным, чем источаемая им едкая козлиная вонь. — Вон, вон тот! С кем это ты говорил? Эшер покачал головой. — Не знаю. — Бойся его! Повернув голову, крестьянин с безумным огнем в блекло серых глазах устремил взгляд в толпу вслед вампиру хотя эшер разглядеть и Сидра среди гостей не смог бойся я тебе говорю а ли не видишь кто он таков вокруг него тьма горит полыхает вот то свет вокруг ликов святых а вам спросил эшер видеть лики святых доводилось крестьянин вздрогнув повернулся к нему глаза его вновь сделались человеческими А может, огонь безумия в них Хэшеру вовсе почудился? Обрамленная с двух сторон сальной гривой длинных прямых волос, лицо незнакомца расплылось в простодушной улыбке. Э, э малай, кто ж из людей ликов святых не видал?» Завидев их, случившаяся неподалеку Аннушка Вырубова прервала разговор с двумя офицерами в гвардейских мундирах и восторженно заулыбалась. «Отче Григорий!» Раскинув в сторону руки, громко шурша безвкусным сиреневым платьем, отделанным множеством кружевных оборок, она поспешила к ним. «Гляди, осторожней будь, малай!» — сказал отец Григорий, осенив Лопешера крестным знамением. «Ступай, да благословением Божиим не гнушайся! Встретишься с ним опять, оно тебе, ох, пригодится, поверь!» Этот таун из тех, кто света дня не выносит.